Наглядным следствием англо-русских торговых сношений было основание нового города и пристани на устье Северной Двины в 1584 году. Этот город назван Архангельском, по имени находившегося здесь монастыря. На восточных окраинах при Федоре Анче Продолжались заботы о русской колонизации и закреплении московскому государству недавно завоеванных областей Поволжья и Западной Сибири. При кончине Ивана IV в Казанской земле свирепствовало сильное восстание Черемис, подстрекаемых татарами крымскими и нагайскими. Это восстание было усмирено не столько военной силой, сколько щедрыми подарками и обещаниями. А вместе с тем в стране и луговых, и горных черемис предпринято построение нескольких новых городов, которые привели эту землю в полное подчинение Москве. Таковы, как Шага или Царевград, Цивильск, Уржум и другие. А Нижнее Поволжье было закреплено построением Саратова и Царицына. Такими же мерами укреплена была за Россией, Западная Сибирь, завоевание которой начато Ермаком. Отношения к крымцам были постоянно натянуты вследствие их частых мелких набегов на Южные Украины. Только возникавшие иногда междуусобия и споры за престол удерживали Орду от больших предприятий. Так в 1585 году хан Магмед Гирей был убит братом своим Ислам Гиреем. Два сына Магметовы Сайдет и Мурат нашли убежище в московском государстве и поселились в Астраханской области. Они грозили с помощью русских и нагаев свергнуть дядю, чем москвитяне и пользовались, чтобы держать его в страхе. В то же время усилившееся казачество, Запорожское, Донское и Терское, также своими нападениями отвлекали татар. Но когда место умершего ислама заступил Козы гирей в 1588 году. Последний по обычаю ханскому желал ознаменовать начало своего царствования громким разбойничьим деянием. Он стал замышлять большой набег на Москву, побуждаемый к тому нашим недругом шведским королем, и злобись на нее за неприсылку больших поминков. Наш претендент на крымское ханство Мурат Гирей в это время умер в Астрахани. Козы Гирей Очевидно, надеялся повторить такой же набег, какой двадцать лет назад удалось произвести Девлет-Гирею. Он сумел обмануть московских лазутчиков, объясняя свои приготовления намерением идти на Литву. Вдруг в июне 1591 года получилось известие, что хан с полутора-стотысячной ордой идет прямо на Москву. Тогда воеводам, оберегавшим Аку, Именно Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами велено было поспешно двинуться к столице. 1 июля вечером полки пришли к селу Коломенскому. На следующий день их поставили в подвижном лагере, укрепленном телегами или так называемом обозе, близ Данилова монастыря. Сам царь прибыл в лагерь, смотрел полки, жаловал бояр, дворян и детей боярских. Тут, кроме Федора Ивановича Мстиславского, Воеводы Большого полку, в числе военачальников находились бояре Борис Годунов, Александр Никитич Романов, окольничий Андрей Клешин и оружничий Богдан Яковлевич Бельский. Возвращенные ссылки. 4 июля утром появилась татарская орда у Коломенского и начала тотчас сжечь окрестные села и хватать в плен людей. Русские войска не выходили из своего обоза, и татары не решились всей массой напасть на них, опасаясь их большого наряда, то есть пушек. Весь день до самой ночи прошел в стычках неприятелей с мелкими партиями, которые выезжали на них из русского стана. Верный своему характеру царь Федор Иванович в это время усердно молился в своем тереме, и если верить летописцам, сказал стоявшему подле и плакавшему боярину Григорию Годунову, чтобы он утешился, ибо завтра поганых уже не будет. Действительно, в ту же ночь в русском лагере произошел почему-то большой шум, сопровождаемый громом пушек. Хан, расположившийся уже в селе Воробьеве, откуда смотрел на расстилавшуюся у его ног столицу, встревожился этим шумом и велел расспросить русских пленников,